Глава 32. Где-то далеко к северу, за много-много километров от вселенной реки, недалеко от побережья стоял небольшой померком континента город. Привычные для местных жителей строения и элементы городского быта бережно окружали небольшой оазис, позволяя разумным созданиям жить на этой иссушаемой ветрами территории. Вот только ни одного зверя человека на этой земле больше не было. Каждый дом в пределах города отныне принадлежал людям. Множество отрядов патрулировало город. Они же возвели огромный гарнизон за его границами и укрепили порт у моря, позволяя огромным кораблям доставлять сюда всё необходимое. Небольшой город Оазис стал плацдармом другой расы, желающей нести свою экспансию по всей территории враждебного к ним континента. В самом центре этого города Единственное двухэтажное здание было украшено огромным красным флагом с вышитым на этом флаге золотым орлом. Крылатый герб, словно отлитый в золоте, имелся на груди каждого солдата, стоявшего у двери этого здания, и гордость, горящая в глазах этих людей, явно говорила об их могуществе и власти. Довольно молодой на вид солдат сопровождение отряда из четырех таких украшенных геральдикой рыцарей приблизился к этому зданию, а охраняющие его стражи практически одновременно ударили себя в грудь и вскинули подбородок, не проронив при этом ни единого слова. Донесение из звериного города. Войдя внутрь и остановившись перед одним из кабинетов, этот человек постучал внутрь и вошел, увидел сидящего внутри человека и быстро доложил о цели своего визита. «Давай». Коротко ответил тот, протянув руку и забрав у вошедшего запечатанный особым образом сверток. При нем же эту печать сорвал и пробежался глазами по написанному там тексту, громко хмыкнул и просто отбросил эту бумажку в угол своей комнаты. Посмотрел на вошедшего и кивнул головой в сторону двери. «Свободен!» С невозмутимым видом тот просто повернулся и вышел из кабинета, оставив нахмурившегося человека одного. Добились чего хотели и теперь думаете, что мы вам больше не нужны? Снова хмыкнул он, почесав подбородок. Ничего. Тот хаал, что из-за вас в том городе возник, уже так просто не утихнет. Разберёмся и с вами, но сперва нужно избавиться от этих непонятно откуда появившихся уродовцев. Проборчав себе под нос ещё несколько проклятий, он повернулся в сторону И удивлённо приподнял бровь, оглядываясь по сторонам. Куда это я её закинул? Так нет. Давай эту коробочку чуть побольше сделаем. Серьёзно сказал я, выпиливая вместе с моим неглуповатым братцем очередную вафлю. Чем больше мы их туда напихаем, тем лучше, до критической массы, так сказать. А такая коробка слишком маленькая. Выдал тот, потеряй руки, больше значит лучше. Да, кивнул я. Так это и работает. Хотя лучше враг хорошего. Так что переусердствовать тоже не будем. Один гоблин должен легко эту штуку тащить. А ещё её нужно в зелёный покрасить, не забудь. Атоман! Атоман! Смышлёный деловито поправил свои деревянные очки. И хотел что-то сказать, как его голос утонул в крике, оروشив на весь лагерь горлопана. Чего? крикнул я, поднимаясь с места. Мои засранцы хоть и имеют привычку все берега терять, но никогда не орут вот так на ровном месте. Там это. Новенький гоблин из свежеродившегося потомства ещё не совсем уснул, что куда, даже после специальной подготовки. Так что, позвав меня, он хотел что-то объяснить, запнулся, задумался, вытянул руки вверх и стал трястись из стороны в сторону, как какой-нибудь студень. «Били-били-били-били!» «А-а-а!» — ответил я с каменным лицом, наблюдая этот цирк одного уродца и стараясь не заржать. «Я понял!» «Разведка докладывает». Быстро оставив моего смышленого друга... Я тут же перемахнул через ограду нашего инженерного полигона и оказался в моей новенькой хижине вождя. Маленькая улитка смотрела на меня и тряслась, а я подошел к ней и активировал связь. «Атаман!» — раздался оттуда очень знакомый мне голос. «На связи!» Улыбнулся я, устраиваясь рядом с этой штукой. «Как дела?» «Красные штуки только что взлетели!» — лаконично ответила улитка. «Вот как!» — выдохнул я, почесав бороду. «Похоже, мы успели вовремя. Это хорошо». «Атаман!» — снова заговорил мой передатчик. «Что-то еще? А эти красные штуки?» — заговорила улитка очень любопытным тоном. «Они вкусные!» «Хе-хе!» — выдал я, кровожадно усмехнувшись. «Я оставлю тебе кусочек. Идет?» Над бескрайней землёй почти пустого континента редко можно было видеть облака или что-то способное отбрасывать на землю тень. Однако сейчас многие могли видеть, как от земли поднялось и взлетело к небу огромное по своим размерам облако. Огромное тучи из покрытых красной чешуёй существ взмыло к небу и отбросило на землю устрашающую тень. Поверить не могу, что наш капитан умер в первой же разведывательной миссии. Да еще и от кого! Больше сорока всадников, верхом на молодых драконах, взяли курс на лагерь гоблинов, считая, что командование просто решило над ними посмеяться. Никому не расслабляться! Презрение в их взгляде было понятным. Но вот те, кто предыдущий полет пережил, знали, что на самом деле тут не будет все настолько просто. Ведущий эту группу всадник заставил всех залететь как можно выше, наблюдая, как впереди стала появляться пожухлая трава, и ещё дальше почти у горизонта великая священная река. Скинув руку, он хотел отдать команду на подготовку к бою, а затем его ухо распознало тихий народный свист, от которого его чувство опасности буквально заревело. Этот свист он уже однажды слышал. Резко повернув голову в сторону черного пятна, огромного шрама, ставленного ими на земле в прошлый раз, он увидел крошечную тень, несущуюся прямо на него. Но ее скорость была так высока, что за отведенные доли секунды он никак бы не успел на нее отреагировать. Черная тень просвистела прямо рядом с его ухом, лишь краем облизав забрала его шлема. Но даже от такого прикосновения его тело тут же пробило зноб, а голова от полученного удара сместилась в сторону. Удар по касательной был совсем легким, но даже он едва не сломал этому всаднику шею. Ведущий группы рыцарь болезненно завыл, посмотрел на землю, но расстояние было так велико, что он даже не сразу понял, откуда пришел удар. А когда понял... «А-а-а!»